глава 45. Не бойся пушистенький подбодрила ника одного из серых обитателей иззоосейфера, который робко подошел к ней заинтересовавшись манипуляциями, которые она производила со своим плащом. Крупные металлические под золото пуговицы были сделаны в ордене специально для ники, как и украденная хитрой варишкой заколка. они были остро заточены и зажатые между пальцами в кулаке могли служить эффективным оружием. А если их метнуть в противника, то сюрикен и ниндзя по сравнению с ними могли показаться невинной детской игрушкой. Поэтому, твердо решив начать подготовку к побегу, Ника сосредоточенно отпарывала их одну за другой, отдирала от них пластмассовый ободок, предохраняющий ее от порезов, и прикладывала к уже вытащенному ремню, способному выполнить роль удавки. Не сумев побороть любопытство, серый инопланетянин присел рядом с ней на корточке, и стал внимательно наблюдать за всеми ее действиями. «Я могу ошибаться, но на эту серую троицу, в отличие от лягушат, релаксанты с гадкой каши не действуют», — мысленно отметила она. «По крайней мере, в их глазах явно прослеживается интерес к жизни», — заметила девушка. Словно в ответ на ее мысли, трубопровод, подающий эту самую кашу, с легким гудением пришел в движение. И Ника в очередной раз могла наблюдать, как из его недр выползают одинаковые тарелки с равными порциями питательной смеси. Скудное же у них меню, повара на мыло. Даже за обычное яблоко она отдала бы сейчас что угодно. А мысли о мороженом и шоколадках просто сводили с ума. Как бы там ни было, ей нужно копить силы. Она знала, что тарелки, неважно, пустые или полные, Через пять минут, словно магнитом, будут утянуты обратно. Поэтому, отложив ненадолго процесс порчи своей одежды, Ника направилась к заставленному едой под носу. Пройдя пару шагов, она остановилась. Увидев, что любопытный серый инопланетянин запустил руку в карман ее плаща и быстро выудил оттуда орешек, подаренный ее бывшим поклонникам. — Ты хочешь орешек? — удивилась Ника. — Ладно, грызи хоть весь день. пока не заклинит», — с милостью велась она. Видимо, по дружелюбному тону поняв, что разрешение на съедение трофея получено, инопланетянин с явным удовольствием на пушистой мордочке уже поднёс добычу ко рту. Но резко подскочивший к нему бывший ухажёр Ники с грозным шипением выбил вожделенный предмет у него из рук. Даже Ника остолбенила от неожиданности, а любопытный сородич её поклонника растерянно заморгал длинными чёрными ресницами, Искорчив грустную гримаску разочарования, побрел на свою лежанку. Подобрав орех, серый спокойно подошел к девушке и с такой же торжественностью, как и в первый раз, вновь вручил ей его. «Хорошо», — растерянно произнесла она, опять принимая этот странный презент, и уставилась на инопланетянина, как кролик на удава. «Буду хранить его, как светлую память», — пообещала она. не в силах отвести взгляд от его пушистой руки. Серый уже разворачивался, чтобы уйти, когда девушка, поддавшись предательскому порыву, вдруг запустила пальцы в такую притягательную мягкую шерсть на его предплечье и резко отдёрнула руку, поймав на себе чуть изумлённый и пристальный взгляд фиолетового глаз инопланетянина. Сделав вид, что ничего не произошло и с трудом натянув на лицо невозмутимое выражение, она взяла тарелку с подноса и, отойдя в сторону, опустилась на твердый краешек кровати. «Что я делаю? Я же теряю контроль над собой!» мысленно отругала себя Ника. «У меня действительно крыша поехала!» — в отчаянии решила она. «Твоя крыша, ворон, съехала окончательно!» — поставила диагноз Мария. Безумие, смешанное с жаждой власти и манией величия, настолько ярко светились в глазах мага, что ошибиться было невозможно. Отступать дальше было некуда. И, уперевшись спиной в угол комнаты, она замерла с ужасом, предчувствуя, что произойдет дальше. «Это случилось еще при первой нашей встрече, любовь моя», воскликнул Ворон с неотвратимостью Рока, надвигаясь на пленницу. «Ты — моя единственная слабость», И даже сейчас, когда я стал вампиром, мысль о тебе не выходит из моей головы, как наваждение». Помрачнев, почти прошипел он. «Но я скоро это исправлю», — пообещал маг. «И сделай одолжение. Называй меня Виктором». Приказным тоном потребовал он. «Но «Ну, уже не бойся, любимая», — ласково произнёс маг, но от его голоса по спине Марии проползли ледяные мурашки. Кем ты была? Обычным парапсихологом. Я сделаю тебя королевой всех вампиров и своей возлюбленной», — добавил он. «Моя сила и энергия плюс твой ум, мы будем непобедимы», — воскликнул ворон. «Наш союз сметет всех». «Кстати, мы ведь и так уже очень близки с тобой. Ты столько лет заботилась о моем сыне, — хрипло рассмеялся он. «Оставь Алекса в покое», — побледнела парапсихолог. «Хорошо», — неожиданно согласился ворон. «Ты сама убьешь его, но только чуть позже». Без тени эмоций заверил её маг. «Ты будешь первой, кого я удостою чести и спить его крови», — зловеще пообещал он. «И поверь, тебе это понравится», — криво усмехнулся он. Я же должен как-то отблагодарить тебя за его воспитание. И в благодарность ты заразишь меня этой дрянью. Невольно передернув плечами, отметила Мария и в ужасе уставилась на его приоткрытый рот с белеющими острыми клыками. «У нас это называется болезнью, а у нас — с преображением», торжественно провозгласил Виктор, с наслаждением вонзая клыки в ее горло.